Завайской по стене, чуть отступа, шёл Юля, равнял стопы кирпичей, доводя их до максимальной высоты. Взошла луна. "Пожалуй, хватит", ровным голосом сказал Вася и спрыгнул со стены. Било в где стоял, там и сел, прямо на битый кирпич, не чувствуя боли. "Так и надо всегда работать", забубнил Глеб. Может, лампочку тут приспособить. Васька не слушал, оглушённый приливом сил, который у него всегда случался от такой работы. Он курил, поднося сигарету к губам подрагивающей рукой и озирался по сторонам, смотрел, сколько сделали. Стены коровника были похожи в лунном свете на крепостные, проёмы между стопок кирпичей напоминали бойницы, как в замке, пробормотал Васька. Завтра кончу, сказал Юля. Коробка, четыре стены была почти готова. Мауэрлат уложен, можно кран заказывать, стропила ставить. Глеб всю деревяшку уже напилил, сейчас скобами шьёт. Стропила поставить, обрешётку и шифером покрыть недели не меньше. Зинка ещё велела побелить, но одумать про побелку Васька не стал. потому что точно знал, под завязку Зинка ещё работёнки подкинет. Деньги-то у неё, хозяин барин. Перекур скомандовал Васька, взгрустнув от этих дум. Расскажи, Глеб, чего-нибудь. Да уж, всё пересказано пост у раз. Глеб сел на доски, повёл головой от дыма и наткнулся взглядом на Билова. Билов улёкся на песок в плавках, потный, правда, уже не такой толстый, и чистым платком протирал очки. В волосах на груди у него застрял клочок газеты, весь он был ярко-розовый. Загорать у него не получалось, обгорал, шелудился и снова разовел. Это я иной раз, отдыхая, думаю, может и мне в Бога заверить. При слове бог Билов откашлялся и весь подобрался. У меня тем более и протекции есть в религии. Парень с Цветного в Загорский монахом служит. Он меня к себе звал до да некогда временно. Да, Глебушка, дело у тебя, конечно. Билов снисходительно усмехнулся и даже не окончил фразу из-за очевидной нелепости возражения. Вот у Билова к Богу любовь какая-то несерьёзная. То он буддист, то наоборот христианин, то он этот, э, чем так уж лучше его вовсе не верить. Гарик тоже хреново верит. Это ты ещё откуда вылез поинтересовался, Васька? У Гарик монах какой в Загорске? Он там и учился на халяву, в армию даже не сходил. А сейчас ему в келью велят прописываться, а он на отрез в Москве тогда прописку теряется. А у него на цветном трёхкомнатная, там только бабушке помереть осталось, и его целиком квартира. Всё ко мне лезет. Как быть? Склоняется уйти из религии. Вот я его место и заступлю. Коровник с вами дострою и определюсь туда. Спокойно, тихо, хорошо. А выпить поднисут мир-то небось не без добрых людей не все вас жлобы как ты я у них буду там на территории по хозяйству починять то всё мол по плотницкому ты и стропил так завтра мы добьёшь перебил его васька сказал вроде так одному глебу а всем ясно подъём билов со вздохом встал Васька удовлетворённо посмотрел на него. Билов сперва ершился, не слушался с первого раза советы давал и обалдел, когда Васька ему прямо заявил: "Мнения твоих не нужно, твоё дело раствор месить ясно, не согласен, будь здоров". И Билов смолк, оскорбился и смолк. А штука турки разговора не было. Это Зинка походу пьесы выдумала. Васька, в общем-то, и не разозлился, ждал, что под занавес она им сюрпризик устроит. Так поворчал для вида. Интересное кино, возмутилась Зинка. А ты как билеть собрался, по голым кирпичам? А почему бы и нет?